Визит к старому другу оживил в памяти капитана Джима множество событий минувших лет, и теперь он всецело предался воспоминаниям. Генри спрашивал меня сегодня, помню ли я тот случай, когда старый священник, отец Шиники, благословил лодку Александра МакКалистера. Еще одна удивительная история, и все до единого слова сущая правда — Я сам был в той лодке. Однажды утром на рассвете мы вышли в залив. Генри и я в лодке Александра. Кроме нас и Александра в лодке был один паренек-француз. Католик, разумеется. Но ну, а так как отец Шиники перешел из католической веры в протестантскую, то католики к нему особо дружеских чувств не питали. Ну, просидели мы в зареве под палящим солнцем до полудня, и хоть бы раз клюнуло. Когда мы вышли на берег, старый отец Шинники был там и как раз собирался уходить, так что он и говорит нам со своей обычной французской вежливостью, «Мне очень жаль, мистер МакАлистер, что я не могу сам выйти сегодня с вами в море, но я даю вам мое благословение». «Вы поймаете тысячу рыб сегодня после обеда». «Ну, тысячу мы не поймали, но их оказалось ровно девятьсот девяносто девять. Самый большой улов для маленькой лодки на всем северном берегу в то лето». «Чудно, правда?» Александр МакАлистер спросил у того паренька-француза. «Ну и что ты думаешь об отце теперь?» «Что ж», — проворчал тот, — Я думаю, у старого дьявола еще остались в запасе благословения. Боже мой, как Генриха хохотал сегодня над этой историей! — А знаете ли вы, капитан Джим, кто такой мистер Форд? — спросила Аня, заметив, что поток воспоминаний временно иссяк. — Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на него и угадали. Капитан Джим отрицательно покачал головой. «Я никогда не был хорошим отгадчиком, мистер Блайт, И все же я видел эти глаза прежде. Я действительно видел их». «Вспомните одно сентябрьское утро много лет назад», — сказала Аня мягко. «Вспомните корабль, вплывающий в гавань. Корабль, который так долго ждали и уже не надеялись увидеть. Вспомните ваши первые впечатления» когда вы взглянули на невесту школьного учителя?» Капитан Джим вскочил с места. «Это глаза Персис Селвин!» — почти закричал он. «Вы не можете быть ее сыном. Вы должно быть ее... внук». «Да, я сын Элис Селвин». Капитан Джим налетел на Оуэна Форда и снова принялся пожимать ему руку. «Сын Элис Селвин! Бог ты мой! Добро пожаловать!» Не раз я задумывался о том, где теперь живут потомки школьного учителя. Я знал, что на нашем острове никого из них нет. «Элис! Элис!» — первый ребенок, родившийся в этом маленьком домике. «Ни один младенец не приносил ни в один дом больше радости, чем она». Я качал ее на руках сотни раз. Именно с моих колен она сделала свой первый самостоятельный шаг. Я как сейчас вижу лицо ее матери, следящей за ней в ту минуту. А было это почти шестьдесят лет назад. Она еще жива? Нет, она умерла, когда я был еще мальчиком. О, вздохнул капитан Джим. Кажется, несправедливым что я дожил до того, чтобы услышать о ее кончине. Но я сердечно рад видеть вас. Это на время возвращает меня в дни моей молодости. Вы еще не ведаете, какое это благо. Мистерис Блайт обладает этой способностью, и она довольно часто делает мне такой подарок. Капитан Джим еще больше взволновался, когда выяснил, что Оуэн Форд настоящий писатель. Именно так назвал его капитан и взирал с этого момента на своего гостя, как на высшее существо. Капитан Джим знал, что Аня тоже пишет, но никогда не относился к этому обстоятельству очень серьезно. Он считал, что женщины — восхитительные создания, которым следует дать право голоса, и все остальное, чего они пожелают. Благослови их, Господь! но не верил в то, что они могут написать что-нибудь стоящее. — Вы только посмотрите на безумную любовь, — говорил он. — Этот роман написала женщина. И что мы видим? Сто три главы, когда хватило бы десяти, чтобы изложить всю историю. Женщина-писательница никогда не знает, где ей следует остановиться. В этом вся беда. Главное для писателя — знать, где остановиться. «Мистер Форд хотел бы услышать какую-нибудь из ваших историй, капитан Джим», — сказала Аня. «Расскажите ему о том капитане, который сошел с ума и вообразил себя летучим голландцем». Это была одна из лучших историй капитана Джима, в которой удивительным образом соединились пугающее и смешное. И хотя Аня слышала ее уже несколько раз, Она и теперь смеялась над ней так же искренне и содрогалась таким же ужасом, как мистер Форд. За этой историей последовали другие, так как слушатели капитана Джима были ему по сердцу. Он рассказал, как с его парусником столкнулся пароход, как он жил у пиратов на одном из островов Малайского архипелага, как ему удалось помочь политическому заключенному бежать из тюрьмы в Южной Африке как на его корабле произошел пожар, как он потерпел однажды осенью крушение на Магдаленских островах и вынужден был зимовать там в тяжелых условиях, как тигр выскочил из клетки на палубу, как команда корабля взбунтовалась и высадила его, капитана, на лишенном растительности необитаемом острове. Эти и множество других историй, трагических, забавных, нелепых, рассказал капитан Джим. Тайна моря, очарование дальних стран, притягательная сила приключений, смех и радость мира — его слушатели чувствовали и сознавали все это. О. Форд сидел, подперев голову рукой, и держа на коленях мурлыкающего первого помощника, и слушал рассказы капитана не сводя блестящих глаз его морщинистого, выразительного лица. — Нельзя ли мистеру Форду взглянуть на вашу книгу жизни, капитан Джим? — спросила Аня, когда капитан наконец объявил, что на этот вечер рассказов, пожалуй, уже хватит. — Ну что вы! Он не захочет, чтобы ему докучали таким вздором, Запротестовал капитан Джим, хотя на самом деле ему до смерти хотелось показать свою книгу настоящему писателю. «Я очень хотел бы заглянуть в вашу книгу, капитан Бойд, сказал Оуэн. «Если она хотя бы в половину так хороша, как ваши рассказы, ее стоит посмотреть». С притворной неохотой капитан Джим извлек книгу из своего старого сундучка и вручил Оуэну.